Глава двадцать Сказание о лагере Дубровнике. Кресты в небе. Двадцать 22 июня, 1941 девятьсот год. Паром двигался по реке медленно, с натужным скрипом, словно того и гляди развалится. Пассажиры, которых набралось немало в этот субботний день, не обращали на скрип никакого внимания. Бабульки сидели на скамьях рядом со своими корзинами и, чинно сложив руки на коленях. Две молотки, устроившись на мешках, хлузгали семечки. Хмурый дядька поправлял у лошади подпругу. Из транспорта на пароме имелись одна подвода, полуторка и новенький автобус. Витька, которому паром был в диковинку, решил, что раз местные не боятся оказаться в воде, то ему тоже не стоит переживать. Тем более он уже возвращался, а раз туда благополучно доплыли, то и обратно доберутся». Витька украдкой глянул на друзей. Не заметили ли его слабость? Не заметили. Мишка с Фимкой вместе с остальными ребятами донимали вопросами водителя автобуса. Тот, молодой безусый парень, с гордостью рассказывал, какая замечательная машина его ЗИС-16. На этом автобусе их футбольная команда и ездила на дружеский матч в пионерский лагерь «Лысая гора», тоже и на берегу Немана, только на правом. Дорога в один конец, считая паром, занимала часа полтора. Транспорт выбил Пал Палыч, директор лагеря. Витьке директор казался строгим, что не помешало стибрить у него пачку папирос. Показать добычу приятелям не успел. Сначала собирались, затем дорога, сама игра и возвращение. «Вот сейчас можно», Решил Витька, которому не терпелось поделиться планами на украденную пачку. Он уже хотел позвать друзей, но из автобуса вышел старший вожатый и физрук по прозванию «Дяденька, достань воробушка» или «Шпала». «Все по местам», — скомандовал он. До берега оставалось немного. Ребята загрузились в автобус. Витька, протискиваясь мимо шпалы, вроде случайно наступил тому на ногу. Физрука он не любил. Шпала заигрывал с Леной, Витькиной сестрой. Лену, закончившую восемь классов, родители уговорили поехать вожатый в пионерский лагерь, чтобы присмотреть за младшим братом. «Это еще за кем присмотреть нужно», — часто бормотал Витька, вместе с друзьями шпионе за сестрой и физруком. «Прячусь за кустами, чтобы неожиданно вынырнуть оттуда и испортить свидание». К увлекательной забаве... Помешай шпале, вскоре присоединился весь Витькин отряд. Физрук злился, Лена смеялась, но сделать ничего не могли. «Витька, чего застрял?» — крикнул Мишка, занявший другу место в конце автобуса. А когда Витька сел, втиснувшись между ним и Фимкой, ткнул локтем в бок и сказал, «Здоровски мы лысых сделали! С твоей подачи я такой красивый голым забил!» Мишка любил прихвостнуть, но сейчас имел на это право, как забивший победный и единственный гол за весь матч. «Лысыми» Витькина команда называла соперников из-за названия лагеря. Те, правда, в долгу не оставались, преобразовав «Дубровники» в «Дубы». Это была вторая встреча. Играли сборные из средних отрядов. Младшие из «Дубровников» проиграли, а старшим предстояла поездка на матч за день до конца смены — 26 июня. Паром дернулся и встал. Причалили. Первым съехал на берег автобус, за ним полуторка, подвода, а уж после высыпал остальной народ. Мальчишки наблюдали за высадкой с парома через заднее стекло автобуса. Фимка махнул рукой. Одна из молодок с мешками помахала ему в ответ. Уже в лагере Витька все же выбрал момент и отозвал друзей в сторонку — Они встали за беседкой, и Витька показал папиросы. «Зачем тебе? Ты же не куришь!» — удивился Фимка. «Я у Марлена на испанскую пилотку выменю, чтобы дал на день поносить», — объяснил Витька и тут же добавил, заметив мелькнувшую в глазах друзей зависть. «Мы с вами будем ее по очереди носить, лады?» Мишка с Фимкой дружно кивнули. Весь лагерь завидовал Марлену из старшего отряда, ведь его отец воевал с фашистами в Испании в 36-м и привез оттуда пилотку, настоящую, синюю, с кисточкой. Сам Марлен, в отличие от героического отца, хорошим поведением не отличался, вел себя как шпана и втихаря покуривал за территорией лагеря. Директора он побаивался. Пал Палыч мог и по шее надавать, правда, больше грозился. «Когда вырасту, буду пилотом, как брат», — неожиданно заявил Мишка. «А вы кем хотите стать?» Фимка пожал плечами и неуверенно ответил. «Врачом или военным?» Родители Фимки, оба военврачи, служили в пограничной воинской части, отправляя единственного сына каждое лето к бабушке. Бабушка жила в том же дворе, что и Витька с Мишкой, мальчишки крепко сдружились. Когда доросли до лагеря, Мишкин отец стал брать путевку и Фимке. Меня батька грозится отправить после седьмого, в ремесленное, в Харьков. Там его старшая сестра живет. Знаете, какая у меня тетка строгая. Ух! Она на тракторном заводе работает, а я хочу на авиационный пойти, сказал Витька. Здоровски получится, обрадовался Фимка. Ты будешь самолеты делать, а Мишка летать на них. Неплохо. Стараясь придать голосу солидности, согласился Мишка. Фимка раскинул руки, как крылья, и, покачивая ими, пропел. "Летчики, пилоты бомбы пулеметы, Вот и улетели в дальний путь!» «Так вот вы где, летчики, пилоты «Витя, а ну-ка иди сюда!» Раздался голос Лены, а вскоре за беседку зашла и она сама. Витька сунул Мишке пачку папирос со словами «Спрячь!» С Леной сталось бы его обыскать. «Лен, а мы лысых обыграли», — сказал Фимка, сообразивший, что Лена зовет брата явно не колачик дать. «Значит, нужно ее отвлечь». «Я уже знаю, молодцы», — похвалила Лена и, оттащив Витьку подальше от друзей, строго спросила. «Ты в нашу с Досей палату заходил?» «Ну, заходил», — огрызнулся брат. «Сама просила краски в вожацкую принести». «Конфеты, Дусины, ты взял?» «Какие конфеты?» — спросил в ответ Витька, изобразив на лице удивление. «Монпансие. Полная баночка леденцов», — ответила Лена. «Какая полная?» — взвился Витька. «Там и было-то пять конфеток». «Ага, значит, ты!» — воскликнула Лена. «Банку верни и извинись. Мы с Дусей собираемся в ней нитки, пуговицы хранить. Пошли!» Под конвоем сестры Витька сходил в свою палату, взял из тумбочки квадратную жестяную баночку с надписью «Фабрика Бабаевская», вытряхнул оттуда несколько гаек и гвоздей и поплел создаваться Дуси. Друзья шли на расстояние для поддержки. Брат и сестра шли, переругиваясь. «Мало тебя, батька, ремнем лупил!» «Сама же заступалась! А вот зря!» Дуся лежала на кровати с забинтованной ногой. «На гвоздь наступила», — сказала она. Банки обрадовалась. От Витькиных извинений отмахнулась. «Нормальный ты, пацан, а постоянно что-нибудь досопрёшь. Смотри, Витька, так и до тюрьмы недолго». «Дусь, ну ты чего? Какая тюрьма?» — заступилась за брата Лена. «Вить, пообещай, что больше не будешь». «Зуб даю», — — ответил брат, подслушанной у Марлена фразой. «Скажи, честное пионерское!» — потребовала Лена. «Я что, дурак, серьезными клятвами раскидываться?» — вновь огрызнулся Витька. «Ладно, честное пионерское!» Витька уступил под напором, но мысленно дополнил. «Честное пионерское, что ничего не возьму в этой палате!» На вечерней линейке Пал Палыч перед всем лагерем поздравлял победителей дружеского футбольного матча. Витька с торжеством посмотрел на Лену с Дусей, еле удержавшись от того, чтобы не показать язык. После отбоя он засыпал довольный, засунув под подушку вымененную у Марлена синюю пилотку. Проснулись одновременно всей палатой. Начинало светать. Витьке показалось, что уши заложило — с улицы доносился непрекращающийся гул. «Самолеты», — сказал Мишка. Мальчишки, как были, в трусах и босиком, выскочили из домика и уставились вверх. Они никогда раньше не видели столько самолетов, заполнивших все небо. «Учение?» — робко спросила одна из вожатых. На улицу выбежал весь лагерь. «На крылья посмотри», — — ответил Мишка, не отрывая глаз от неба, и добавил. «Это война!» Взрослые и дети пионерского лагеря «Дубровники» молча смотрели на черные кресты на серебристых крыльях. Кресты, от множества которых рябило в глазах. Первым опомнился Полпалоч, тоже босой, успевший натянуть лишь штаны и гимнастерку. «Все по палатам, лагерь в лесу, с воздуха нас не обнаружат». «Выставить по одному дежурному, остальным спать», — скомандовал он детям. Персонал лагеря он оставил, раздавая распоряжения. Витька дежурил первым, поэтому слышал, как директор приказывает поварихе паковать провизию, оставив только на день готовки, а вожатым, сразу после подъема, заставить детей собирать вещи. Сам он собирался идти в город за распоряжениями от начальства и добывать транспорт. За старшего на это время оставлял Шпалу. «Пал Палыч, а нас не обвинят в паникерстве?» — спросил Шпала. В этот момент гул начал затихать, небо над лагерем очистилось, а издалека раздались звуки, похожие на раскаты грома. «Бомбят!» — вместо ответа сказал директор. «Ты, Семен, проследи, чтобы ребята красные галстуки не на шею надевали, а в сумки складывали». «Это идеологически неправильно!» Попытался возразить Шпала, которого, как выяснилось, звали Семеном. Директор притянул старшего вожатого за грудки к себе и произнес. «Одна у нас сейчас с тобой идеология. Детей спасти, вывести в безопасное место. Запомни это, Семен!» Пал Палыч ушел. Поначалу растерявшимся вожатым, самому старшему, из которых только исполнилось семнадцать, пришлось взять себя в руки». Они заставили детей сделать зарядку, провели утреннюю линейку. Младшим отрядом помогли собрать вещи. Витька и остальные мальчишки, заслышав гул, взбирались на крыши домиков, наблюдая за небом. Видели воздушный бой. Один наш самолет против двух вражеских. «Ура — Ура! — крикнул Мишка, когда загорелся и упал самолет с крестами. Но собравшиеся поддержать друга мальчишки смолкли — увидев, как следом падает вниз самолет с двумя алыми звездами на крыльях. Мишка плакал в голос, но никто его не осудил, ведь где-то бьется с врагом и его брат летчик Директор к вечеру не вернулся. Семён, хорошо усвоивший его слова, запретил зажигать свет и выкрутил уличные светильники. В сумерках стало видно зарево, полыхавшее со всех сторон. Война подбиралась все ближе к маленькому пионерскому лагерю, притаившемуся в сосновом перелеске.